Подобное увидишь разве что в кино. На полу лежал огромный ковер, такой пушистый, что, казалось, его можно подстригать косилкой, как газон. В кабинете было с пару дюжин глубоких кресел, два дивана, несколько торшеров и журнальных столиков. На стенах висели зеркала в золоченых рамах, отражая мой облик и словно напоминая, насколько плохо я был одет. За письменным столом, который вполне подошел бы для игры в пинг-понг, сидел Петелли. Он курил сигару, на голове у него была шляпа. Он подождал, пока я подойду к нему поближе, а затем остановил меня, ткнув вперед сигарой. «Здесь, — говорю, — только я, — твое дело слушать». — сказал он сухо и холодно. — Ты хороший боксер, Фаррор. Я сумел бы заставить тебя работать. Но Брандт сказал, будто ты больше не желаешь боксировать. — Это правда? — Да, — ответил я. — Кит тоже неплох. Только, боюсь, ему до тебя далеко. Но раз ты не хочешь иметь со мной дело, придется довольствоваться им. Это его первый бой в пилоте. Произведет дурное впечатление, если его побьют. Ну, следовательно, ему надо победить. В это дело я вложил десять косых. И у меня нет желания их потерять. Я сказал Бранту, ты дашь себя уложить в третьем раунде. Брант уверяет, что тебе такой расклад не нравится. Но меня это не касается. Я тебе предоставил шанс заработать, поработав со мной. Ты от него отказался. Петелли сделал паузу и стряхнул пепел на ковер. «Дело в том, что здесь приказываю я, понимаешь? И надо делать так, как я говорил. У меня достаточно парней, чтобы заняться теми, кто не выполняет моих приказаний. С этого момента ты под колпаком. Не пытайся бежать. В субботу вечером будешь выступать против Кида и постараешься вести бой так, чтобы со стороны никто ничего я до кого не заметил». В третьем раунде кид тебе врежет. Ты свалишься и будешь лежать, не вставая. Вздумаешь меня обмануть? Это станет последней твоей проделкой в жизни. И не рассчитывай на помощь полиции. Она сделает все, что я захочу. Это полиция. Тебя предупредили. Даешь себя уложить в третьем раунде. Или получишь пулю в затылок. А теперь пошел он. Он не блефовал. Я знал, что если не подчинюсь, меня прихлопнут, словно муху. Я вышел и тихо закрыл за собой дверь. Блондинка по-прежнему стучала на пишущей машинке. Пеппи и Бенна в комнате не было. «Он очень мил, не правда ли?» «Удивительно, что у него нет друзей», — произнесла блондинка, не переставая печатать и не отрывая глаз от работы. Я подумывал, не смыться ли потихоньку из пилоты, чтобы добраться до Майами своими силами, но быстро понял, не стоило даже и пытаться, Пеппи и Бен, прилипли ко мне, как приклеенные. Петелли был мастером паблисити. Сомневаться не приходилось. Он подключил к делу все местные газетенки и мобилизовал бригаду горлопанов, которые, совершая обход кабачков, превозносили мои достоинства. И интенсивная шумиха быстро сказалась... На любителях держать пари, и ко дню матча я уже котировался как фаворит. Ставки шли четыре к одному.